и перед смертью уже глубоко верил, что смысл всех земных страданий открывается там. В отрочестве он пережил пору страстного религиозного чувства. Затем эти чувства сменились сомнениями, попытками утвердить на месте все растущего неверия веру в добро, в революционные и народнические учения, в учение Толстого но неизменно все перемещалось в моей натуре. Он во многом и навсегда остался другом всяческих свобод и вообще интеллигентом своего времени. И все-таки жизнь являлась ему все в новом и новом освещении. Добро. Но оказалось, что слово это звучало слишком пусто и что нужно было хорошенько подумать над ним. Народничество. Но оказалось, что народнические грезы – суть грезы и больше ничего. Вот организовать вне всякой политики какой-нибудь огромный союз образованных людей с целью помощи всяческим крестьянским нуждам – это другое дело. Русскому народу и его интеллигенции, прежде всяких попыток осуществления Царства Божия, предстоит еще создать почву для такого царства – Словом и делом водворять сознательный и твердо поставленный культурный быт. Социализм? Но не думаешь ли ты, что он может быть только у того народа, где проселочные дороги обсажены вишнями и вишни бывают целы? Революция? Но к революции в смысле насилия я чувствую органическое отвращение. Ведь еще Герцен сказал что иные вещи несравненно более жалко терять, нежели иных людей. Толстой, но всех загнать в Фиваиду, значит оскопить и обесцветить жизнь. Нельзя всем предписать земледельческий труд, жестокое непротивление злу, самоотречение до уничтожения личности. Сводить всю свою жизнь до роли самаритянской я не хочу. Не было бы тени, Не было бы борьбы. А что же прекраснее борьбы? Народ? Я долго писал о нем, обливаясь слезами. Но идут годы, и что же говорит этот народолюбец? Нет, никогда еще я так не понимал ни Красовского выражения «любя ненавидеть», как теперь, купаясь в аду подлинной, а не абстрагированной народной действительности, в прелестях русского неправдоподобно жестокого быта. Без Безверие. Но человек без религии – существо жалкое и несчастное. Золотые купола и благовест – форма великой сущности, живущей в каждой человеческой душе. И вот последнее признание незадолго до смерти. Страшные тайны Бога недоступны моему рассудочному пониманию. Верую, что смысл жизненных страданий и смерти откроется там. Горячо верую, что жизнь наша не кончается здесь, и что в той жизни будет разрешение всех мучительных загадок и тайн человеческого существования. 1929 год.